Вот толпа заколебалась, По зале шепот пробежал, К хозяйке дама приближалась, За нею важный генерал. Она была нетороплива, Ни не холодна, ни говорлива, Без взора наглого для всех, Без притязаний на успех, Без этих маленьких ужимок, Без...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 Скользнула вон, и недвижим остался он.